Десять лет спустя. Как долго я не был в России. Москва для меня — это город несчастья, но не поехать туда я не мог. Мы с братом открыли ресторан в Москве, и я должен был обязательно присутствовать на мероприятии, где будут и мои родители. Настя осталась во Франции с детьми. «Пристегните свои ремни, самолет идет на посадку», — проговорил миловидный голос стюардессы, и я выполнил ее приказ. Мы приземлились в Шереметьево, Я забрал свой багаж и пошел в зал ожидания, где меня должен был встретить Диман. Брат приехал с Андреем. Боже, как он вымахал! Последний раз я видел его, когда он приезжал ко мне в гости. Это было два года назад. Чужие дети растут быстро. Андрею было уже 18 лет. «Глеб!» — воскликнул парень, когда я начал к ним приближаться. «Здорово, бандит!» Мы обнялись по-семейному и пошли в машину. Ненавижу пробки, которым, кажется, в Москве нет конца. «Ну вот, сейчас простоим», — сказал я пессимистично, смотря в окно. «Да ладно тебе, небось соскучился по родному городу», — спросил брат. «Нисколько. Побыстрее бы все закончилось. Хочу уехать домой», — Выдохнул я. Вечеринка намечалась на сегодня, а через день я уже уезжаю обратно. Десять часов назад я расстался с моей лесой, а уже скучаю. «Как там Настя?» — спросил Дима. «Лиса? Хорошо», — улыбнулся я, вспоминая запах её тела. «Когда рожать?» Через месяц. После долгого перерыва мы решились на третьего ребенка. Для меня это счастье, когда по дому бегают маленькие босые ножки. Илье уже 9, он ходит в третий класс. Монике недавно исполнилось 7, она пошла в первый класс. А кто родится третьим, мы пока не знаем. Решили, что узнаем об этом только природа. Мероприятие, как всегда, проходило в присутствии репортеров, телекамер и звезд российской эстрады. Давно я уже не был на тусовках. После всех гулянок я приобщился к тихой семейной жизни, которая стала для меня свежим глотком. «Глеб, можно пару вопросов? Вы вернулись насовсем? Женаты? Расскажите хоть что-нибудь!» Жалобным голосом протянул журналист. «Ведь о моей семейной жизни знают только родственники и близкие друзья». Я вошел в здание ресторана и сразу поймал официанта, попросил его принести выпить. Я чувствовал себя не в своей тарелке. Грудь мне тоска. «Глеб!» — услышал я до боли знакомый голос. развернулся. Передо мной стояла девушка, красоту которой не затронули года. Она была все так же прекрасна, как в наш последний вечер. «Алёнка», — улыбнулся я ей в ответ. Но душе у меня не было чувства обиды или злости. Наоборот, я был счастлив. «Ты, как всегда, прекрасна». «Как и ты», — она улыбнулась мне в ответ. «Только вот морщины у тебя появились». «Уже не мальчик, сорок пять как-никак». «Как ты?» «Отлично. Скоро мы станем родственниками», — засмеялась она. «Не говори. Андрей и Аврора встречаются уже четыре года. У них любовь. На следующий год семьи Царёвых и Селивёрстова хотят воссоединиться, чему я очень рад. После того, как я увидел свою бывшую любовь и поговорил с ней, мне стало намного легче. Я не стала ждать окончания праздника, взял билеты на ближайший рейс и улетел домой, где меня ждала любимая Лиса, Со своими лисятами.